Глава вторая. едва скрывшись за поворотом, который отделял меня от взгляда в девушек, я остановился, чтобы перевести дыхание. Тело всё ещё ломило и подрагивало от ушибов. Дыхание давалось с трудом, на зубах хрустел песок. Я тот ещё победитель. Радовало то, что сердце бьётся. А лёгкие вдыхают чуть сладковатый воздух. Солнце едва стало подниматься над кромкой деревьев, а мне абсолютно не хотелось куда-либо идти. Сегодня у меня разгрузочный день. Нет ни школы, ни занятий, ни тренировок под руководством наставника. Я, конечно, как обычно, хотел позаниматься самостоятельно, но сегодня не тот день. William считает, что тренировка уже проведена, да и травмы получены. Мне срочно необходимо посидеть и, как положено, обдумать всё, что сегодня произошло. Вид у меня тот ещё. Обгорелая рубаха, весь вываленный в земле в коротких волосах на рюкзак песок, только почувствовал мокрое под носом. Кровь. Нужно идти на базу. в кустах около озера там практически никого не бывает и камер, как ни странно, не так много база, на которую я периодически убегаю, когда мне становится тошно всё вокруг. Она как раз недалеко, и там в герметичной упаковке от перчаток есть одеяло, полотенце и штаны с кофтой, то, что нужно для меня сегодня. Пришлось, правда, сойти с плитки для того, чтобы затеряться в саду и выйти к озеру. Изученный досконально путь. И вот я на месте. Сквозь ветки кустов мне открывается поляна примерно 2х3. И через несколько метров видна водная гладь озера. Из-за того, что кусты плотные, снизу трава не растёт. Да, пока нет, солнце еще немного прохладно, но мне все равно. Растегиваю молнию, достаю из прозрачного пакета покрывало, складываю его вдвое на земле, сверху аккуратно кладу одежду. О, оказывается, в прошлый раз я забыл тут воду в шейкере. Еще осталась половина емкости. Сейчас для меня это неимоверное сокровище. Глотнул воды... покатал её во рту, прополоскал горло и выплюнул, повторил процедуру. Дышать стало сразу легче. Снял с себя одежду, немного подумал и трусы тоже снял. Оставшись нагим, стал аккуратно прокрадываться сквозь ветки кустов, чтобы искупаться в озере. Она была искусственным правильные круглые формы. В центре озера стоял огромный в 4 м ростом золотой дракон. Золотым его называли местные хозяева земли и их слуги, но мне кажется, что он позолоченный. Хотя что ж то, на это мне было совершенно плевать, поэтому моего мнения на этот счёт никто не знает. Через озеро проходила тропинка из камней. В праздник дракона можно было пройти по ним к дракону и загадать желание. Озеро было удивительно чистое, и в нем не водилось никакой живности, только водоплавающие птицы могли прилететь и поплавать здесь. Купание, а тем более омовение своих чресл было категорически запрещено, и в случае чего можно было спать, Мне плохо получить на орехи. Меня пару раз словили на этом запретном занятии и наказывали наравне со всеми, но сейчас надеюсь, что ещё раннее утро и никого, кто смог бы донести на меня поблизости нет. Войдя тихо без всплеска до середины груди, я присел и начал смывать с себя прилипшую грязь. Вода была еще холодной, но мне нужно было всего пару минут, так что можно и потерпеть. После того, как отер песок с тела, окунулся с головой и принялся за лицо и волосы. Только в воде я понял, что и голова, и тело у меня просто горят. Правая рука вообще отливала красным, словно после загара, и чертовски щипалась. Ожог подошел. В первой степени суха констатировал мозг от новых знаний, которые словно по щелчку пальцев появились в голове, стало неуютно. Они подсказали, что точно нужно сделать прямо сейчас заняться решением данной проблемы в первую очередь. Вышел из воды, стало ещё холодней. Быстро, словно тень, проскочил на край покрывала, к ногам прилип песок, вытер их о свою старую одежду, полотенцем вытер тело, осмотрел себя. Садины и ушибы по всему телу. А ведь раньше у меня здесь и мазь была, и бинты. Но уже будет скоро мне оборудовать здесь что-нибудь более пригодное на такой вот случай. Оделся, Подумав, решил трусы не надевать. Аккуратно сложил свою одежду в сторону, потом вынесу. Еще раз сделал глоток и прополоскал рот. Теперь можно и попить. Выпил сразу все, там осталось около ста пятидесяти граммов. Жидкость опустилась в желудок, подарив расслабление и убирая сухость изо рта. Сейчас можно заняться собой. Такова была моя следующая мысль. Я сел в позу лотоса. Ноги скрещены, спина прямая, руки сложенные в полукулачки лежат на коленях. Я никуда не спешу. Я спокоен. Я никуда не спешу. Я спокоен. словно мантру я стал повторять про себя в медитации я откровенно слаб она не даёт прилива сил да и какого-то потрясающего озарения ни разу не видел мне она просто помогала настроиться на работу и за счёт этого сделать свой результат по техникам чуточку выше Правда, как говорил мой учитель, я всё ещё не на том уровне развития данной техники. Странно, но в этот раз мне не пришлось сильно сосредотачиваться. Ощущение пустоты пришло на десятом или одиннадцатом повторении. Исчезло ощущение тела, остался только я и мысли. Или не только я. Путь, который я прошёл, находясь между миром живых и мёртвых, на чисто отпечатался у меня в голове. Я точно знал, что это было. Я точно и досконально всё помню. Я помню, как плыл в этой реке силы, как пытался сопротивляться, как встретил парня и даже мужчину, который спас меня. Я помню, как он держал меня, и меня уносило дальше по течению силы. Помню, как меня тянуло обратно, хотя, как мне кажется, если бы он не помог, меня бы уже ничего не спасло. Луч света двигался гораздо медленнее течения силы, и не факт, что он до меня дотянулся. Конечно, могло произойти Что-то ужасное, но этого не произошло. Я не знаю, что мне вернуло обратно, но точно знаю, что это не эти дети, которые чуть не убили тело. Эти дети? Почему я называю тройку принцесс именно так? Я ведь знаю их каждую по имённо. Каждая из них носит на себе клеймо моей ярости. Каждое заслужило, если не смерть, то мучение. Но почему же нет ничего в груди? Почему с одной стороны ярость, а с другой арктическая пустота и равнодушие? Помощник мелькнула мысль в голове, которая едва не выкинула меня из состояния медитации. Вот в чём вся причина. Мы не расцепились в момент моего возвращения. Попытался найти его, попытался докричаться, облазил всё своё сознание в попытках найти пришельца, но его нигде не было. Вывод один: мы слились, слились воедино. Кто он такой? К чему стремился? Похоже, он и сам не знал, кто он и к чему стремится, но это не помешало ему помочь мне и не требует каких-либо клятв. Возможно, он хороший человек, раз он так сделал. К тому же, русский, что делало его гораздо привлекательней. В голове проносится сценка из послеутренней драки. Когда я общался с Ао, кажется, она чего-то испугалась, как и ее сестры. Неужели того, что меня убили? Они были для меня девчонками, обыкновенными девчонками. Сейчас я точно видел их как открытую книгу. Мне не составляло это труда. И это был очевидный плюс от моего друга. даже моё поведение и извинение было засчитано в плюс принцессы были в шоке и это значит ещё одна победа над ними чтобы они себе не думали мысли соскочили на события утра и предыдущее моё поведение и уже не нашли должного отклика в глубине души Мне многое предстоит ещё обдумать, но главное не это. Главное, что я определился с тактикой. Я теперь другой человек. Нужно смотреть всё новым взглядом и сделать новые выводы. А пока не нужно спешить. Вышел из медитации, с трудом, но встал. Солнце пробивалось сквозь ветки и было в зените. Желудок предательски заурчал, а это значит, что пора идти обедать. А то завтрак я и так пропустил. Путь до обеденного зала был недалеком от моего тайного места. Я неспешно прошёлся, по пути мне кланялись слуги, при виде меня они замирали и сгибались в поклоне до тех пор, пока я не проходил мимо. Ким самому они оказывали мне честь наравне с многочисленными принцессами и принцами клана. По крайней мере, этот наклон символизировал уважение к господину. Я уже 6 лет в Китае и так до конца не понимаю своего статуса. Слишком многого не знаю, не как к кому относиться, ни что делать в определённых ситуациях. странно почему я до этого об этом не задумывался мой уровень несмотря на уровень пленника был достаточно высок мне многое прощалось на многое делалась скидка на некультурное общение на мнительность на выходки да я даже не любил приёмы и не ходил на них даже если меня приглашали тем самым обижая тех, кто меня пригласил. И что? Что было? Да, собственно, ничего. У меня была личная прислуга и личный учитель. Краем уха слышал о том, что скоро мне будет положена личная любовница из какого-то вассального драконом рода. Это меня, конечно, заинтересовало, как и любого молодого парня. В Китае девственность у обычных людей не считается какой-то великой ценностью. Поэтому клановые принципы имеют своих наложниц, и согласно статусу рода и у меня должна быть такая. Судя по времени, сейчас никого не должно быть в зале. Обед закончился, только пару парней сидели в дальнем конце стола. Я их не знал, судя по одеждем, какие-то дальние родственники клана драконов. На меня они даже не взглянули, были чем-то заняты. Ну что же, их право. Зато я могу спокойно поесть. Сел в свою обычную порцию риса с рыбой, понял, что не наелся, пошёл, взял ещё порцию и побольше рыбы. И смотря на отсутствие ложки с вилкой, можно достаточно быстро есть и палочками, если есть время научиться, а оно у меня было. Вдоволь насытившись, ощутил сонливость. Да, покраснение на руке уже прошло. Организм ускоренными темпами борется с последствиями поединка. По крайней мере, грудь уже не болит, и это хорошо. Спальное крыло было достаточно большим. Там было тридцать комнат на этаже. В каждом была отдельная ванная комната. Комнаты были примерно три на пять в светлых тонах. Мне досталась комната на первом этаже около красивого вазона с большой сакурой. Уже на подходе, когда появилась дверь моей комнаты, И я только представил, как с разбега плюхнуть в большой мягкий футон, меня наглым образом прервали. — О, ай, привет! А мы уже тебя заждались! Гнусавый голосок раздался буквально из-за самой сакуры. Это был какой-то редкий вариант, когда небольшое деревце... разрастается настолько бурно, что за ним буквально никого не видно. Данный же экземпляр разросся настолько бурно, что там можно спрятать и парочку МД. От последней мысли меня вдруг скрутил спазм, будто в мозг кольнули спицей. Боль не настолько сильная, как могло бы показаться. Я не подал вида. Часто на тренировках мне приходится терпеть боль и посильнее, но звоночек, который прозвенел у меня в голове, показал настороживающую тенденцию. «Ай, ну что ж ты не здороваешься? Неужели ты забыл все манеры?» Противный голосок доносился из-за сакуры, Но теперь к голосу добавилась и голова, к голове фигура, а к фигуре несколько подпевал, которые толпились сзади. Кто с угрозой, а кто с равнодушием смотрел на меня. Не знаю как, но я почувствовал парочку взглядов в спину. Я не чувствовал в них угрозу, но они напрягали. чтобы отвлечься от них, решил рассмотреть самого говорливого. Это был дальний родственник, троюродный племянник главы клана или даже четвероюродный, обыкновенный китаец, в средний рост, среднее телосложение, лицо тоже среднее, как и цвет волос и цвет кожи. Какой бы получился замечательный средний китаец, и даже может быть супершпион, если бы данный китаец не выглядел как как гупник. На данной мысли мозг опять прострелило спицей боли. Да, именно так, несмотря на богато вышитую рубаху с серебряным драконом, которое сразу даёт любому плюс 10 к привлекательности. Парень был сгорблен, плечи опущены, живот выпичен чуть-чуть вперёд, на лице доброжелательно-презрительная ухмылка. Интересно, кого он копирует, ибо в то, что сам такое придумал, почему-то не верится. Один из претендентов на руку принцессы Ао. Парень простой, в боевых искусствах таланта не имеет, развился до уровня воина, но по факту им и останется. И для него это не главное. Его семья в роду занимается шпионажем и бухгалтерией. Ну и вправду К какому бухгалтеру необходимо ранг ветеран? Только тому, который работает один. А этот врадуг в клане его в случае чего защитят. Он ходил вместе со мной в школу, как и практически все дети рода, где с нами проводились занятия. Я догадываюсь, почему он относится ко мне именно так. Особенно явно он проявляет ко мне неприязнь в то время, когда рядом находятся принцессы из правящей семьи или после того, как у меня с кем-то из них была стычка. Он был одним из прихлебателей, которые пытались подняться за мой счёт, даже наиболее ярым. Вот он подошёл совсем близко ко мне. И посмотрел прямо в глаза. А глаза хитрые, выжидающие. И что самое интересное, не боится меня ни капельки. Хотя бит он был не раз. С тех пор он ходит ко мне разбираться с подстраховкой. Если я буду стоять и ничего не делать, то мой мягкий футон ко мне не приблизится. В данном случае лучшая защита — это нападение. Ну и с чем пришёл? Нагло задал вопрося. Только давай побыстрее. Дел по горло. Проняла. По глазам вижу, проняла. Не знаю, чем, но я поставил парня в явно неловкое положение. Он хотел навязать мне свою манеру разговора и поймать в свою ловушку. И у него были шансы на успех. Прошлый я вполне мог влезть в дискуссию и попасться на какой-нибудь трюк, а потом обидевшись, бить всем морды. Я сегодня уже собрался спать и не хочу ни с кем выяснять отношения и оправдываться, что-то кому-то доказывая. Вздрогнув словно сгоняя оцепенение, И ничего не выражающая мордашка вновь вернула себе ухмылку на лице и внешнюю расслабленность. Я слышал, что ты сегодня с самого утра повздорил с принцессой Ао и проиграл с позором. На последних словах он будто приподнялся на носочках и стал вширь. Фигура обрела объём. О взгляд был направлен мне прямо в глаза, в попытке расшифровать промелькнувшие эмоции. Это моё личное дело, и дело госпожи Ао, спокойно ответил я. Никто не любит тех, кто врывается в вашу жизнь. На этом можно и нужно сыграть. Данные правила этикета всплыли в моей голове. Всплыло и отношение к ним. Раньше я не мог в полной мере ими пользоваться, мешал юношеский максимализм и нежелание видеть другое мнение, кроме своего собственного. Парень молчал и подбирал слова. Я словно видел, как медленно крутятся шестерни в его голове. Еще один резкий укол в голове заставил меня моргнуть. Нужно скорее лечь. Так я долго не простою, а стоять на месте нельзя. Она побила тебя! И это значит, что ты полное ничтожество! Он выкрикнул мне это практически в лицо. Ах ты! ладла. Надпорчишники всё же стали выделять адреналин. Я заметил, что усталость постепенно уходит, и голова не кружится, а боль практически стала постоянной спутницей и уже не ощущается. Я немного присел, правую руку сжал в кулак и отвёл назад. Вдруг почувствовал, что энергия потекла по ней. И воздух разрезало маленькими электрическими разрядами, а в пространстве запахло озоном. Ещё недавно я готов был атаковать, но от чего-то пропуск энергии и формирование молнии именно мной сбило концентрацию. Теперь мне не хотелось ни с кем воевать. Да собственно, какого чёрта — подумал я. До моей двери было всего несколько шагов, и я очень устал. Я расслабился, выпрямился и посмотрел в глаза уже как-то сжавшемуся оппоненту и спокойно произнес. «Когда я разберусь со своими делами и разберусь, почему именно я проиграл принцессе Ао, то жду тебя на учебном полигоне для тренировочного спарринга». Парень оторопел и смотрел на меня, как будто у меня на голове вырос вазон с цветами. Не дожидаясь ответа, я пошел к себе. Уже практически, когда дошел до двери, меня остановил его удивленный голос. — Какое потом? Какой тренировочный полигон? И потом уже более обрадованно, уверенно. — Ага, боишься? «Здесь и сейчас! И не смей отказываться и убегать! Трус!» Данное высказывание заставило меня остановиться. Не знаю как, но я явно ощущал, что если уйду, то это отразится черным пятном на моей репутации. Даже не на репутации в клане, а на репутации среди молодежи клана, которую я с трудом создал. Был бы он один, то я бы пошел дальше. Ну, какое мне дело до него и его желаний? Но он был не один. Еще как минимум два взгляда так и буравили мне спину. Что ж, драться не хочется. Нужно задавить его морально и удивить. Так Дон просто не сможет ничего сказать. Лучше всего согласиться с тем, что он крутой и на этом подловить. Медленно обернулся, имя данного уродца всё не приходило к мне в голову. Медленно обвёл взглядом его прихлебателей. Всех видел в клане не раз и не два, кто-то старше, кто-то младше. Но ничьи имена не всплывали. Похоже на крайнюю степень склероза. Я помню их, помню, что даже с кем-то из них о чём-то говорил, проводил спарринги, но всё равно никаких имён. Внимательно осмотрел каждого из них, старательно запоминая на всякий случай. Странно то, что, судя по моим воспоминаниям, это какие-то третьесортные клановые бойцы, которые всё никак не могут чем-то серьёзно запомниться и отметиться. Я не помню, чтобы кто-то из них обладал порядочной мощью, особенно их центравой, который был со мной в одной группе обучения как ровесник и был не разбит Все молчат, ждут моего хода. Что ж, не будем их разочаровывать. — О, уважаемый! Начал я, глядя, как сосредоточенная, готовая к драке, мордашка удивленно вытягивается. С недавних пор я чту технику безопасности, которой обучают наши учителя. Потому что понимаю, что здесь вы вполне способны меня если не убить, то покалечить точно. Такой мастер боевых искусств наверняка доставит мне немало проблем, и чтобы хоть как-то подготовиться к предстоящему поединку и полностью не опозориться, мне нужно время. Окончив этот великолепный спич, Я посмотрел на удивлённые лица и как-то доверительно продолжил: мне не здороваться. Не хотелось оскорблять вас, выходя на поединок больным, чтобы вам говорили, что вы победили больного. И окончательно добил парней, уважительно поклонившись. После чего резко развернулся и быстро прошел в комнату благо стоял почти на пороге да да да да да я вознес руки к потолку я наконец-то дошел прислуга уже убиралась в комнате футон был собран и в комнате было чисто и чистая одежда лежала сложенной на столике ставни были закрыты и это было отлично скинув на пороге вещи И разложив футон, я запрыгнул в него рыбкой и быстренько уснул. Проснулся среди ночи. Часы показывали 4:00 утра. Сухость во рту стояла дикая, организм был горячим, голова была никакой. В каждой комнате был совмещённый душ и туалет. Приняв контрастный душ и вдоволь напившись почувствовал себя гораздо лучше в ванной висело зеркало и я мог вдоволь на себя насмотреться парень лет 15 ладин глаза то ли тёмно-зелёные то ли светло-карие нос прямой губы средние как и уши всё тело покрыто жгутами мышц и различными отметинами Шрамы и ожоги, видно, лечены, но не до конца, если присмотреться, слегка отличаются сегментом на коже. И все-таки выделялись глаза. Кажется, раньше они были светлее. И если раньше они смотрели с юношеской непокорностью, то сейчас они смотрели с каким-то скрытым пониманием и спокойствием. Это был я, и не яд временно. Это был не я и не тот парень, с которым мы встретились на пути на перерождение. Сейчас из зеркала смотрел кто-то более опасный. Теперь мои врагам не поздороваться. В это же время в том же самом дворце Но совершенно в другой стороне на втором этаже не спал еще один человек. И мысли у него были самые, что ни на есть суматошные. Мысли о наказании врагов его не посещали, и он не собирался их пугать, ведь для начала их нужно было найти. Он до сих пор не ложился спать, хотя и катастрофически устал. До сегодняшнего дня лорд огненного дракона не только чувствовал уверенность в завтрашнем дне, но и имел планы на долгие годы вперед. Глава рода, который привел свой род к тому, что тот мог бы соперничать и с родом основателей клана, работа не только силой, но и головой. сам мастер 30 лет назад остался практически последним из рода братьев, сестёр и родителей перемолов большой огонь клоновой войны тогда молодой Тао едва переваливший ранг ветерана остался один на один с хозяйством рода кто бы мог тогда подумать, что средний сын, которого отправили обучаться в тайскую школу бизнеса, за пару лет не только впитает в себя что-то полезное, но и сможет принести почёт и уважение не только себе, но и своему роду. Он смог не только восстановить плантации риса, основного дохода его семьи, но и войти в новые отрасли. Знакомства, которые завязались в Токио, себя полностью оправдали. Очень многие увидели шанс закрепиться в Китае через практические выбитые роды. Многие устаревшие виды шагайщей техники и вооружения, бывшие никому не нужные бойцы, с потерянной честью, практически разорившиеся в бизнесе простолюдины, молодой Тао Лонг не прес когол ничем и никем и у него получилось небольшой конфликт с родами которым понравился его дворец привёл тех к неожиданному поражению как ни странно практически все слоги рода вернулись с войны принеся огромный боевой опыт и новые ранги и вот у молодого В Тао появилось целых две невесты. Для рода очень важно было завести наследников, и через девять месяцев они родили. Потом, замирившись с родами, жён объединился с ними и, как наиболее сильный в объединении, начал руководить общими силами. Результат не заставил себя ждать. Еще парочка конфликтов и еще две невесты с сильной кровью, а также сильные союзники. Появившиеся наследники больше всего радовали Тао Лонга, и он собрался вкладываться именно в них. Ему довелось видеть слабых наследников, с которыми родители практически не занимались и которые... but ставили и опозорили свой рот и клан. Многие из них, благодаря сильной крови и памяти предков, достигали результатов. Хотя если бы ими занимались более серьёзно и направляли, то они бы с гораздо большей вероятностью стали опорой роду. А ведь он практически единственный в семье, кто получил пусть и не полное, но образование, и, несмотря на родовое обучение, разница была, и она была существенная, потому что перед родовым преподавателем не нужно было тянуться, практически можно было не опасаться наказаний, а из университетов и академий И с той же Такийской школы бизнеса можно было вылететь очень легко. Там ты никому не был нужен, и никого не интересовала твоя родословная. Ты должен был учиться, договариваться и трудиться, и даже получая не самые высокие оценки, идти дальше. Его дворец был большой. изbackslash мезальме и множеством комнат из хроник было ясно что он никогда не был заселён более чем на треть решение было принято практически сразу все дети из союзных родов были заселены во дворец наняты одни из лучших учителей не только по боевым искусствам но и по искусствам мира ведению бизнеса учителя иностранных языков и многие другие. Для традиции Китая, где у учителя были персональные ученики, а своих близких натаскивали, как правило, все сами, было дико перейти на другой режим обучения. Пришлось сделать каникулы, как в школах, для обучения клановым секретам. Китай это не Япония. Минимум технологий, максимум саморазвития и работы над собой. Праздного времяпровождения и того меньше. Уже через некоторое время первые воспитанники уехали на учёбу, а по возвращении смогли не только оказать помощь своими знаниями, но и возглавить определённые направления. Именно тогда при поиски очередных рынков сбыта главе клана, к тому времени уже ставшему учителем, пришлось слететь в центральные районы России, чтобы выяснить, куда пропал член их клана и вызволить его. Кланы России, Германии и Америки столпы который давно и прочно влияет на мировую политику. Очень сложно им противостоять, поэтому, как правило, и воюют они друг с другом. Худородным кланам из Китая, а уж тем более родам, нечего было с ними тягаться. Хотя Тао попытался объясниться и решить конфликт миром, но не получилось он был тут же вызван на дуэль победа благодаря семейным секретам состоялась хотя и с трудом он не стал убивать противника а воспользовавшись шансом заключил договор рынок сбыта был налажен и защищён партнёрами из России Родич вернулся на место, а сам Тао вернулся на родину с русским сыном того мастера, закованным в красный ошейник, которого из-за непроизносимости имени стали звать Ай. Именно мальчишка был гарантом того, что народ не нападут и был почётным заложником. Именно эта столь нелепая победа подняла рейтинги рода Высокодли к Китаю. Все хотели с ним породниться и работать вместе, предлагались выгодные контракты, и никто не хотел воевать. Это был несомненно пик могущества огненного дракона. Подросшие дети и даже ненависть со стороны пленного ребёнка Всё это воспринималось не иначе как курьезы жизни и Тао-Ланг, лишившись в жизни гораздо большего и больше прежнего приобретья, не слишком вдавался в нюансы. Он был на небосклоне. Он был первый среди равных. Никто не осмеливался перейти ему дорогу до сегодняшнего дня. Когда к нему прибежал один из детей и сказал, что их русский приёмы ждётся со всеми в коридоре перед спальней и пытается кого-то убить, лорд решил лично его утихомирить. Несмотря на рубиновый ошейник, который существенно тормозил работу с бахиром, паренёк всё время пытается с кем-то драться. Его ненависть и насыщенность Бахира помогают одолеть многих из противников, а смерть хотя бы одного из детей-союзников рода приведет к осложнениям. И каково же было его удивление, когда он услышал, о чем говорится перед комнатой, а и не только никого не трогал, он еще и делал это с умом и пытался уйти от драки. мысли с убийства им перешли на убийство его что будет если убьют русского ведь допустим за родственя союзных родов ему просто придётся кое в чём уступить и выплатить компенсацию в другом же случае при гибели русского ребёнка эта информация дойдёт до его родственников И все. Рот просто сметут с лица земли. Тао обладал весьма хорошим воображением. Без гибкого мышления и широкого кругозора в бизнесе делать нечего. А уж на его посту и подавно. Именно поэтому он представил всё чётко и полностью и доверился самому безумному варианту. Его хотят сместить или подпортить авторитет, потому что он принимает решения единолично слишком за многих. Появившись неожиданно рядом с пятёркой провокаторов и услышав невнятную отмазку о произошедшем, Он вернулся в кабинет и стал методично проверять всё, что произошло совсем недавно, и собирать информацию. И заниматься этим ему предстоит ещё долго.